Николай. Весной 1887 года несколько кораблей отплыли из итальянского города Бари. Судно были купеческими, трёмы, затоварены зерном. Курс взят на греческую Антиохию. В маршруте не было ничего удивительного. Торговые связи Бари с Антиохией были давними, отлаженными. Бари был греческим городом лишь незадолго до того, завоеванным норманными. На кораблях, правда, заметны были не только купцы, но и священники и монахи, но и это вряд ли могло вызвать подозрения. Через Антиохию шел поток паломников в Святую Землю. Богомольцы добирались на торговых судах. Продав зерно, корабли отплыли из Антиохии. Путь их, однако, лежал не обратно в Бари, А в город Миры лекийские, трюмы с зерном, торговый вид кораблей, всё это было для отвода глаз. Не за византийскими дарами, полученными за зерно, плыли боряне, а за более драгоценной валютой. Мощи святителя Николая Чудотворца, хранившиеся в Сьонском храме Мир. Миры уже давно не были мирными. На город то и дело нападали сарацины. Мира опустели, по мёртвым улицам гулял ветер. Жители перебрались в другое место, чем дальше от моря, тем спокойнее. Жизнь в прежних мирах теплилась только в вёсском храме у мощей святителя. Туда через улицы города призрака пробирались к ним редкие паломники. За 3 столетие до этого, во время арабского вторжения, Уже была взломана гробница, находившаяся рядом. Ее приняли за гробницу святителя. Константинополь был далеко, сарацыны хозяйничали под боком. Предание гласит, что сам святитель явился во сне одному священнику в баре. «Пойди и скажи клиру и народу, чтобы они взяли из мир ликийских мощи мои и перенесли в здешний город, ибо Господу не угодно, чтобы я оставался там в пустыне». Сон был перед анклиру и народу, снаряжены и отправлены корабли. Такой же морской караван за мощами святителя снарядили, как оказалось и венецианцы. Баряне торопились и торопились не напрасно. Борийские корабли пришвартовались в Адриатике, гавани Мир. Были посланы лазучки два иерусалимских паломника, грек и француз. Нет ли в городе сарацин Сколько монахов охраняют гробницу? Не опередили ли барян расторопные венецианцы? Паломники долго не возвращались. Так казалось оставшимся на кораблях. Наконец прибыли. Нет, все тихо. Сарацин нет, венецианцев тоже. Гробницу охраняют всего четыре монаха. Сорок семь барян, спрятав под одеждой оружие, сходят на берег. Вот они уже входят в Сенский храм, поклоняются святыням. переглядываются, открывают цель своего прихода монахам-стражникам. Вначале пытаются взять их подкупом. Хронист даже называет сумму 300 золотом, чистым золотом, братия. Вот сколько могли собрать. Монахи с гневом отказываются, пытаются вырваться, бежать за подмогой. На этом приключенческая повесть обрывается. Дальше начинается то, что принято называть священной историей. В начале падает и не разбивается кувшин для мира, который принёс с собой один из барян. Кто-то задел его и сосуд упал. Сосуд стеклянный, пол мраморный. Прибежали на звук, подняли с пола, осмотрели ни одной трещинки. Значит, перенесение мощей угодно светителю. Затем один из монахов-охранников признаётся, что год назад светитель Николай явился во сне трём жителям Мир. И сообщил, что скоро он переселится в другое место. Значит, перенесение мощей есть воля Божия. Тем временем один из барян разбивает крышку саркофага, который оказывается наполненным удивительной влагой. По всей церкви распространяется благоухание. Оно переливается через окна храма и растекается на многие стадии. Почувствовали его даже баряне, оставшиеся на кораблях. Все замерли, Ибо показалось им, что они пребывают в раю. Затем было отплытие кораблей со священным грузом. Жители Мир толпами ринулись на пристань, бросались в воду, хватались за вёсла, остальные на берегу рвали на себя одежды и простирали руки. Некоторые из барян на корабле, не выдержав этого зрелища, тоже стали рыдать и кричать, чтобы те на берегу простили их. Ибо перенесение мощей есть не их, но Божья воля. День был ясным, море спокойным, крики и стоны ликийцев были слышны даже, когда берег исчез из вида. Далее было триумфальное возвращение в Бари и более ста исцелений, последовавших от прикосновения к мощам святого. Начались споры, где в какой церкви их поместить. Возникли даже стычки среди пылких барян. Многие из которых схватились за оружие. 9 мая был установлен в Римской церкви вторым после 6 декабря днём совершения памяти святителя Николая. Особенно торжественно праздновался этот день в Бари. Русский паломник Владимир Мардвинов, побывавший в 1873 году в этом городе, писал: "Ночью с 8 на 9 число весь город был в элеминации. Всюду взвивались ракеты, вспыхивали фейерверки, транспаранты, изображавшие сотворённые нетленными мощами чудеса. На террасах и бедных, и богатых домов зажигались бенгальские огни. Но главные торжества происходили утром следующего дня. Утром на пристани, богато украшенной в виде католического алтаря, появилось в полном облачении всё духовенство Бари и его окрестностей. На особо отведённом месте располагались все гражданские и военные власти в мундирах. Диск солнца выплывал над растопленным золотом морской дали. И в этой дали тоже с востока выплывала целая эскадра небольших судов. Эти суда заранее с вечера отправлялись в море незаметно для жителей. Они возвращались утром торжественные, богато из украшенные. На главном судне возвышалось изображение святого Николая Чудотворца, окружённое духовенством. Раздавались стройные церковные пени, на которые отзывались духовные певчие с берега. Так ежегодно воскрешает память о тех кораблях, на которых мощи святителя прибыли в Бари. То, что римской церковью день перенесения мощей отмечается столь торжественно, неудивительно. как и то, что он никогда не отмечался церковью греческой. Для неё скорее он был днём траура. Почему же буквально вскоре после перенесения мощей этот день сделался праздником в церкви русской? Римская церковь ещё долго после разделения церквей не воспринималась на Руси как враждебная. Не препятствовали на первых порах русские князья и католическим проповедникам Отношение к латинянам изменится позже, после разграбления Константинополя и вторжения Тевтонского ордена в пределы Новгородского княжества. Установление второго дня памяти Николаю Чудотворца свидетельствует о ревностного почитания этого святого на Руси. Как сказано в лицевом житии святителя XVI века: "Приди в Русь и весть яко несть града и сёла" И даже не быши чудеса святого Николая. Ещё до крещения в Киеве была церковь святителя Николая. Молва о том, что от перенесённых в Бари мощей были явлены чудеса и исцеления, не могла не дойти до Киева, тем более что почти в то же время Николай явил в Киеве своё первое известное и поразившее киевлян чудо изхитил из Днепра утонувшего младенца, который затем был обнаружен живым на хорах Софийского собора. Наконец, перенесение мощей даже с насильем не считалось в те времена грехом. Святой князь Владимир вывез из завоёванного Херсонеса не только иконы и утварь, но и мощи святителя Климента епископа Римского и его ученика Фивы. Херсонес, вероятно, скорбели об этом не меньше ликийцев. Молодая русская церковь нуждалась в святынях. Своих у неё ещё не было, вот и приходилось заимствовать. чаще добровольно, порой с принуждением. Одно известно точно: 9 мая стал праздноваться на Руси Николай Вешний, день перенесения мощей святителя Николая в град Барский. Днесь град Барский радуется, и с ним вся вселенная лековствует. Бывали периоды, когда доступ к мощам святителя Николая был для русских паломников затруднён. В середине XIX века, например, для этого требовалось получить в Неаполе от папского нунция специальное письменное дозволение. У художника Ареста Кипренского в те годы путешествовавшего по Италии, даже возник дерзновенный проект перенести мощи святителя из Бари в Петербург. Когда возможность была единожды тронуть святыню с места для перенесения из Азии в Европу, писал он князю Галицину то равномерно есть возможность и ныне, да и весьма кстати, повторить подобное благочестие, ознаменуя оное перенесением мощей сего святителя Николая Чудотворца из Бари в Петровград. Однако подобное благочестие повторено не было, и мощи остались в Бари. 9 мая 1913 года в Бари был заложен фундамент православного свято-никольского храма, Строительство его было завершено после окончания Первой мировой войны. И хотя после революции поток русских паломников иссяк, службы в храме продолжались. 1 марта 2009 года он был передан Русской церкви. Православным священникам также предоставлено право служить в крипте в базилике Святого Николая слева от гробницы святителя. Приходили русские богомольцы и в миру, Кустонский храм был позже разграблен и наполовину занесён песком, имя святителя продолжало освещать это место. Приходили поклониться в Сонский храм и местные турки. Есть и до дней чудо от святого гроба, сообщал Черниговский паломник и иеромонах и Политвишневский. 1708 год. Не только нашим христианам исцеление есть, но и туркам неверным бывает помощь. Если кто потеряет верблюда или осла или коня, если принесёт до гроба свечку и кланяется, тот чесно найдёт. В 1860 году в нижнем этаже бывшего сионского храма была построена небольшая русская Никольская церковь. В 1949 году святитель Лука, архиепископ Симферопольский, в своей проповеди в день перенесения мощей святителя Николая призвал паству не смущаться на смешек, которые вызывали у атеистов поклонение мощам. «Да, мы кодим перед мощами, преклоняем колено, лобзаем эти гробы. Мы у мощей святых молимся тем, кто некогда жил в этих телах». и получаем, нередко получаем просимое. Нам ли не почитать мощи святых, особенно таких святых, каким был великий Николай Чудотворец Мирликийский? Будем же смиренны, не будем смущаться грубыми нападками со стороны неверующих, со стороны протестантов и сектантов, насмехающихся над нашим почитанием святых мощей. Будем заботиться о том, чтобы и наши тела в своё время стали мощами. святыми мощами. Так перенесение мощей святителя Николая наполняло рвением сердца не столь давно принявших крещение Русичей. Так продолжало оно ободрять и во времена гонений многими веками позже. Так корабли, выплывшие из города Бари весной 1087 года, оказались вместе с лодками евангельских рыбарей причислены к небесному флоту церкви